Глава девятнадцатая «Найт, ты вновь собираешься спать на крыше?» «Не волнуйся, мам, мне и тут хорошо», — отозвался я, свесившись с краю. «Я боюсь, что ты там простудишься?» «Вот об этом точно можешь не волноваться», — рассмеялся я. Что-то, проворчав себе под нос, мама скрылась в фургоне, а я, как ни в чем не бывало, разлегся на крыше и уставился на звезды. Мне нравилось вот так лежать и смотреть в небо, и, неважно, днем или ночью, чувствовать кожей свежий ветер. Думаю, я никогда не устану наслаждаться этим после двухсот лет созерцания алых небес, что словно застыли на закате. Если так подумать, то я за все дни пути лишь раз ночевал внутри фургона, потому что шел дождь, и я не захотел мокнуть. В остальные же дни погода радовала, и я не видел смысла спать в четырех стенах, когда мог проводить ночь на свежем воздухе. Убедившись, что большая часть людей в караване легла спать, и лишь охранники впереди и позади следят за округой, воспользовался пространственным кольцом и достал один из последних оставшихся камней душ. Помимо этого, у меня остался еще один, не считая души привратника, и это плохо. Нужны новые, и при этом под большим вопросом, когда я смогу обустроить себе новое логово. В моем нынешнем развитии нужно соблюдать баланс энергии в теле, И если я слишком сильно укреплю спиральную, то в будущем это может вызвать отторжение демонической, что в свою очередь способно меня прикончить. Энергию из камня поглощал постепенно крупицами, постоянно одергивая себя, чтобы не втянуть больше, чем необходимо. Вряд ли в такой глуши, где мы сейчас находимся, поблизости есть артефакты, которые фиксируют демоническую энергию, но нужно быть осторожным. Обвинение в демонических практиках караются смертью. По этой причине культисты и темные секты находятся в хребтах, где до них тяжело добраться воинам орденов. Впрочем та парочка монстров, с которыми я столкнулся заставляют сильно изменить мировосприятие, и все может быть совсем не так, как кажется на первый взгляд. Сила внутри камня тонкими ручейками перетекала в мое сосредоточие, пополняя алый виток и расходилась по дублирующим спиральным меридианам и когда камень почти полностью опустел, я ощутил всплеск силы внутри и едва сумел сдержать рвущийся наружу стон. Полминуты борьбы, и камень в руках рассыпался горсткой пыли, а я упал на спину, тяжело дыша. Одежда была мокрая от пота, а сосредоточие горело. Я сделал это. Открыл сразу два демонических узла силы, пылающей ненависти, и грызущую погибель. Первый нужен для физического усиления. Фактически это первый шаг к демонической закалке тела, что должна сделать меня на порядок быстрее, сильнее и выносливее. А вот грызущая погибель открылась сама. Я хотел открыть бесконечную жажду, что находится рядом, но, видимо, что-то пошло не так. Впрочем, и тот факт, что я открыл палающую ненависть, уже был крайне важным для моего дальнейшего развития. Интересно, а я смогу провести двойную закалку тела? Из-за того, что в прошлый раз он стал учить меня слишком поздно, я всю свою жизнь сражался исключительно на демонической, не проходя ту, через которую обычно проходят воины спирали. Но теперь, чисто теоретически, я способен на это. Значит ли это, что мои физические возможности возрастут двукратно по сравнению с прошлым? Но от этих мыслей... Меня прервало ощущение чьей-то жажды крови совсем поблизости. Я рефлекторно вскочил на ноги, а Зергул, повинуясь мысленной команде, оказался в моей руке. Прислушался, но ничего подозрительного не услышал. Спокойная тихая ночь, такая же, как прежде. Показалось? Вот еще. В пару прыжков я оказался на крыше самого последнего фургона и сразу же заметил первую странность. Позади должна была идти охрана, примерно в сотне метров от нас, выдерживая небольшую дистанцию, но я не видел огня факелов. И если бы не то внезапное ощущение чужой жажды крови, я бы подумал, что всадники просто немного отстали, но... Тело отреагировало быстрее, чем разум, быстрым и точным движением, останавливая брошенный прямо в лицо метательный нож. Я поднес пойманный кинжал к лицу и принюхался уловив едва заметный необычный запах. Оружие было чем-то смазано, скорее всего, яд. Я ухмыльнулся, заметив приближение теней между деревьев. Они атаковали одновременно, да еще с разных сторон, а я тем временем использовал уже почти полноценную версию скользящего шага, уходя из-под атаки. Добрый десяток кинжалов проскользнул мимо, не задев меня, а я тем временем отправил зергул в полет, выцелив одну из теней. Крик боли длился меньше секунды. Зергул бил наверняка. Одновременно с этим на край фургона, где только что стоял я сам, приземлилась фигура, облаченная в черную одежду. Волосы закрыты черной повязкой, а нижняя часть лица скрыта полумаской с изображением демона. За ней появились еще двое, точно таких же. «Ребенок?» — послышалось удивление одного. «Это цель?» — спросил второй. «Неважно! Свидетелей быть не должно!» Первый метнул кинжал снова, цели мне в голову, но я играючи отбил его трофейным. «Мне бы очень хотелось знать, кто вы такие. Что вам от нас надо?» — спросил я. «Раз уж они удивлены тем, кого увидели, их цель не я, а кто-то другой?» Они, разумеется, не ответили на мой вопрос, зато позади меня, на другом фургоне, оказалось еще двое. «Может, предупредить остальных?» Сказать, что на нас напали? Нет. После схватки с мясником я понял, как мне этого не хватает. Схваток на границе возможностей, где любая ошибка может стать смертельной. А еще сейчас я могу не сдерживаться и использовать техники, которыми обычно пользоваться не мог. Первым напал со спины. Скользящий ветер, и я ухожу от короткого одноручного клинка, одновременно с этим атакую трофейным метательным кинжалом нападающий отскочил кинжал все-таки слегка задел одежду но не кожу следом атаковали еще двое причем действовали слаженно и наверняка эти типы по меньшей мере второй шаг а может быть кто-то даже третий а вы точно профессиональные убийцы больше похожи на кучку оборванцев их изображающих не удержался я от подколки но к моему сожалению никто не отреагировал через миг Схватка продолжилась. Атаковали сразу трое, двое спереди и один с легкой задержкой сзади, словно желая застать меня врасплох. Но я провел сотни, если не тысячи боев, и нужно что-то большее, чтобы меня достать. Я позволил первым двум приблизиться, делая вид, что отступаю, а в последний момент развернулся, одновременно с этим перехватывая вернувшийся зергул. Взмах, и рука убийцы, все еще сжимающая кинжал, Падает на крышу повозки, и я словно неловким движением отбрасываю ее в сторону. Пытался добить врага, но тот успел отступить, а Зергул отбил четвертого, вмешавшегося в бой и защитившего соратника. Мне остается лишь досадливо цокнуть языком, да и с другой стороны надвигается угроза в лице еще двух воинов. Я бы мог очень быстро покончить с ними, используя Зергул, но какой в этом смысл? Лишь выкладываясь на все сто, можно стать достаточно сильным. Так что нет, этих парней я собирался победить своими силами. Использовал скользящий ветер, уходя из-под удара кинжалов, и чуть было не напоролся на копье, которое выхватил из пространственного кольца пятый убийца. Наконечник пронесся буквально на расстоянии ногтя от моего горла. Ух, это было близко. Но это был не конец. Копье окутала энергия и следующая его атака заставила наконечник разделиться. Первая стойка костяного палача, шипы синего демона. Мой клинок и копье столкнулись, и, к сожалению для копейщика, это противостояние выиграл я. Демонический меч превратил вражеское оружие в щепки, и убийца, не думая ни секунды, тут же отбросил сломанное древко. Я практически танцевал между ними» перескакивал с фургона на фургон, заставляя их преследовать меня и не давая окружить. На их стороне численный перевес и слаженность, на моей — опыт и скорость. Я больше не позволял им взять меня в окружение и попутно отметил нечто странное. Схватку, как мне кажется, уже заметили, но сигнал тревоги не прозвучал. Охранники, идущие перед торговым караваном, не объявились. Лишь люди стали выглядывать на улицу, пытаясь понять, что происходит. Я уже слышал несколько испуганных возгласов и криков о помощи, но в схватке участвовал лишь я. Кое-кто, от понимания, что на нас напали, а защитников нет, уже успел дать дёру в лес. «Хватит с ним возиться!» — прокричал лидер. «Заканчиваем с этим паганцем! Они разом отпрыгнули в стороны, бросая что-то в меня. Вначале я подумал, что это очередные кинжалы, но нет. «Мячик?» «Бомба!» Осознание пришло слишком поздно. Я рывком ушел назад, стараясь оказаться как можно дальше от бомбы, но взрыв все равно меня накрыл и сбил с ног. Часть фургона буквально разворотила. Начался пожар. «Лорды! Как хорошо, что это был не фургон с моими родителями!» И вот тут я разозлился. Решив воспользоваться моим оглушением, противники ринулись на меня. Один сверху двое спереди. Зергул отразил клинок того, что обрушился сверху, и для этого мне даже не нужно держать меч в руке. Оружие сделает все само. Техника демона резни. Алые когти. Мою руку окутала алая энергия, создающая фантомную демоническую руку с длинными острыми когтями, которые без особого труда распороли глотку одному из убийц. Второй выпучил глаза от удивления, но это не помешало ему атаковать мечом. Техника демона резни — Алый Покров. Эту технику я не мог использовать в полной мере, нужно три узла силы, а я открыл только один, но проявившийся на несколько ударов сердца Алый Покров принял на себя удар меча и позволил мне контратаковать. Когти вонзились в руку убийцы и выдрали оттуда здоровенный кусок плоти, и я, используя шаг скользящего ветра, прошмыгнул тому за спиной, рассекая на полосы руку убийцы до самого плеча. «Этот парень использует демонические техни...» — закричал третий, которого замедлил Зергул, но клинок последнего тут же вошел в его глазницу, повинуясь моей мысленной команде. «Минус трое. Осталось два с половиной», — мрачно заметил я, видя, что дым от пожара стал немного рассеиваться. Найти других убийц получилось далеко не сразу увидел, как один из них сходится в схватке с одним из караванщиков и выходит победителем. Человек в черном просто играючи отбил меч и одним ловким движением короткого меча вспорол мужчине живот. Тут он заметил меня и бросается в атаку, но перед этим по старой доброй традиции метнул кинжалы. Каждый из них я отбил скользнувшим в руку зергулом, а следом уже встретил вражеский клинок своим». Мы обменивались ударами, высекая искры, и звон стали, а сталь пробуждал все новые воспоминания. И видит дух спирали, мне очень не хватало подобных схваток. Больше демонические техники я не применял, слишком много вокруг стало любопытных глаз, так что пришлось сильно урезать свой боевой арсенал. Этот воин был определенно сильнее тех, с которыми я дрался чуть ранее. Чувствовалось мастерство но при этом у него довольно мало внутренней энергии, и он не мог использовать действительно сильные техники. Он принял удар на щит, заставляя Зергул отскочить, и тут же попытался поразить меня кинжалом в голову. Сказывается, непривычка сражения с врагом гораздо меньше себя, отчего его трофеем стала лишь пара волосинок с моей головы, зато я ударил ногой ему под колено, одновременно усиливая удар энергией. Он не успел выставить щит, и моя нога со звучным хрустом сломала воину кость. Он завалился, а я, пользуясь моментом, вонзил зергул ему под подбородок. Воин замертво упал на землю, а я огляделся по сторонам, выискивая взглядом остальных. Их точно должно было быть больше. Я дрался с шестерыми, четверо мертвы. Остались двое, один из которых лишился руки. Может, они отступили? Это выглядело логичным, но тревожное чувство никуда не уходило, а я привык верить своим ощущениям. Внезапный грохот совсем рядом заставил меня обернуться. На развороченный фургон приземлилась крупная мужская фигура. Мужчина того же возраста, что и отец, высокий, больше двух метров точно, с массивной мускулатурой и длинными волосами. Он был облачен в кожаную куртку без рукавов с меховым воротником, а нижнюю половину лица прикрывала полумаска с изображением зубастой пасти. Этот здоровяк был вооружен массивной двуручной секирой, которую забросил на плечо. «Надо же! Вот уж не думал, что какой-то сопляк сможет одолеть воинов, стоящихся в тени! Чего и следовало ожидать от юного таланта клана Юсур! ха ха ха ха, -ха! Он принял меня за того знатного придурка?» Получается, все это нападение было из-за него? «Кажется, вы ошиблись», — сказал я ему. «Мое имя не Эдрид Фэн юсур Он, скорее всего, забился в какую-нибудь нору и дрожит от страха». «Ну да, ну да. Думаешь, я поверю, что в этом караване был другой юный воин, способный справиться стоящимися? Может, я охранник? Слишком юный?» «Я не он. Можешь говорить, что хочешь». Воин спрыгнул с фургона, и мне даже почудилось, что вздрогнула земля. Он силен, третий или четвертый шаг. Может, даже мастер десятой ступени? В любом случае ты пойдешь со мной. Я так не думаю. Смелый! Хе. А будешь ли ты таким же смелым, когда узнаешь мое имя? Я Бакула, рубитель голов. Уверен, что ты слышал обо мне. Первый раз слышу пожал я плечами. — Серьезно? Ага. У него аж дернулся глаз от того, каким тоном я это сказал. — Плевать! Ты пойдешь со мной! За живого цена выше, но сгодится и мертвый, так что советую сло... Зергул сорвался с моей руки и устремился прямо в голову Бакулу, но тот оказался готов и выставил не просто щит, а полноценный покров, от чего мой клинок бессильно отскочил от его призрачной брони. Плохо. На девятой ступени будет несколько узлов, которые позволят использовать оружейные техники с летающим зергулом, благодаря чему меч сможет пробивать подобные барьеры, но до этого мне еще далеко. «Ничего себе! Летающий меч! Да я даже не слышал о таких техниках!» — смеется Бакула. «И после этого ты еще смеешь мне врать, что не наследник Юсур? Откуда еще у простого воина могут быть подобные секретные техники?» «На чтобы одолеть меня? Этого мало, парень!» Бакула прыгнул вперед, обрушивая сверху свою секиру, но не достал. Я отступил, лишь в последний момент осознавая, что он и не пытался меня задеть. Он влил внутреннюю энергию в оружие, и то, в свою очередь, послало ее в землю, от чего вперед из земли вырвались десятки каменных шипов. Уйти от них я не успевал, так что пришлось пойти на риск, И использовать технику демона резни — алый покров. Именно он принял на себя весь удар шипов, а алыми когтями я уничтожил самое опасное из них. — Что за... — опешил Бакула. — Это же демоническая техника! Я бросил на него ненавидящий взгляд и, развеяв покров, побежал прочь, нисколько не сомневаясь, что тот последует за мной.